Глава 4. Я проехал не один километр вдоль проволочного забора, прежде чем обнаружил ворота. В Санто-Доминго мистер Фернандес взял для меня на прокат со скидкой маленькую спортивную машину, наверное, слишком легкомысленную для такой поездки, и я запасся личной рекомендацией мистера Смита. Я выехал из Санто-Доминго после обеда, а сейчас уже садилось солнце. те дни в Доминиканской республике не было застав на дорогах, и все дышало миром. Военная хунта еще себя не показала, американская морская пехота еще не высадилась. Полдороги я проехал по широкой автостраде, где машины проносились мимо со скоростью 100 миль в час. Ощущение покоя было особенно острым после произвола и насилия царивших в Гаити. Оно казалось куда более далеким, чем на самом деле, ведь нас разделяло всего несколько сот километров. Никто не останавливал меня, чтобы проверить документы. Я доехал до ворот в ограде, они были заперты. Негр в стальной каске и синем комбинезоне по ту сторону проволоки спросил, что мне здесь нужно. Я сказал, что хочу повидать мистера Шулера Уилсона. «Предъявите пропуск», — потребовал он. И я почувствовал, что меня отбросили назад туда откуда я бежал. Он меня ждет. Негр пошел в караулку и я увидел что он говорит по телефону. Я уже забыл что телефон может работать. Потом он отпер ворота и дал мне значок, сказав, что я не должен его снимать, пока нахожусь на территории рудников. Я могу доехать до следующего заграждения. И я проехал немалое расстояние вдоль тихого синего Карибского моря, мимо небольшой посадочной площадки с ветроуказателем, повернутом в сторону Гаити, и мимо пристани, где не было лодок. Все вокруг было припорошено красной бокситной пылью. Наконец я добрался до следующих ворот, перекрывавших дорогу, и до следующего негра в металлической каске. Он взглянул на мой значок, снова спросил мою фамилию и зачем я приехал, и опять позвонил по телефону. Потом он велел мне подождать. За мной приедут. Я ждал десять минут. — А у вас что, Пентагон или Центральное разведывательное управление? — спросил я стражника. Он не ответил. Наверное, ему запретили разговаривать. Я был рад, что у него хоть нет револьвера. Потом подъехал мотоцикл с белым мотоциклистом в металлической каске. Он почти не говорил по-английски, а я по-испански. И знаком предложил мне следовать за его мотоциклом. Мы проехали еще несколько километров Красной Земли и Синего моря, прежде чем добрались до первых административных зданий. Прямоугольников из бетона и стекла, где не видно было ни души. Дальше показалась роскошная стоянка передвижных фургончиков, где дети в костюмчиках космонавтов играли с космическими ракетами. Из окон выглядывали женщины, хлопотавшие у кухонных плит, и пахло стряпней. Наконец мы остановились перед большим стеклянным зданием. Лестница, широкая, как в парламенте, вела на террасу с шезлонгами. Наверху стоял большой толстый человек с невыразительным лицом, глазким, как мрамор. Его можно было принять за мэра, готового вручить ключи от города. «Мистер Браун?» «Мистер Шюлер Уилсон?» Он угрюмо на меня поглядел. Может, я неправильно произнес его имя? А может, ему не понравилась моя спортивная машина? «Выпейте стаканчик Кока-Колы», — неприветливо предложил он. И жестом указал на один из шезлонгов. «А виски у вас не найдется?» «Посмотрим», — сказал он без особого удовольствия и удалился в большое стеклянное здание, оставив меня одного. Я почувствовал, что мной остались недовольным. По-видимому, виски полагалось только приезжим директорам и руководящим политическим деятелям. Я же был только потенциальным управляющим рестораном, нанимавшимся на работу. Однако он принес мне виски, держа в другой руке, как наглядный упрек, стакан Кока-Колы. «Вам писал обо мне мистер Смит», — сказал я. Я едва удержался, чтобы не добавить кандидат в президенты. «Да. Откуда вы друг друга знаете?» «Он жил у меня в гостинице в порто пренси «Верно». По-видимому, мистер Шуэллер Уилсон сопоставлял факты, чтобы выяснить, не соврал ли один из нас. «Вы не вегетарианец?» «Нет». «А то наши парни предпочитают бифштекс с жареной картошкой». Я отпил немного виски. Оно было так сильно разбавлено содовой, что почти не чувствовалось. Мистер Шуэллер Уилсон не спускал в меня глаз, словно ему было жаль каждой капли. Я все больше и больше чувствовал, что работы мне здесь не видать. Есть у вас опыт в ресторанном деле? Ну, еще месяц назад мне принадлежала гостиница в Гаити, а прежде я работал в Трокадеро в Лондоне и, добавил я старую ложь, в Париже, у Фуке. У вас есть рекомендации? Не могу же я написать самому себе рекомендацию. Я уже много лет сам себе хозяин. «Ваш мистер Смит немножко псих, а? Мне он нравится. Его жена вам рассказывала, что он даже выставлял свою кандидатуру в президенты от вегетарианцев?» Мистер Шиллер Уилсон захохотал. Это был злой и невеселый смех, похожий на урчание притаившегося зверя. «По-моему, это была просто пропаганда своих взглядов. Я против всякой пропаганды». Нам тут подсовывали листовки под проволоку. Пытались подобраться к нашим людям. Но мы им хорошо платим, хорошо кормим. Что вас заставило уехать из Гаити? Неприятности с властями. Я помог одному англичанину бежать из Порто-Пренса. Он спасался от Антон Макутов. Это еще что такое? Мы находились меньше, чем в трехстах километрах от Порто-Пренса. Странно, что он задал такой вопрос. Но, должно быть, в газетах, которые он читает, давно ничего не писали о Тонтон-Макутах. «Тайная полиция», — пояснил я. «Вы-то сами как сюда попали?» «Его друзья помогли мне перебраться через границу». За этой краткой справкой скрывались две недели изнурительной усталости и неудач. «Какие там еще друзья?» «Повстанцы». «Вы хотите сказать, коммунисты?» Он допрашивал меня с таким пристрастием, словно я нанимался агентом в Центральное разведывательное управление, а не директором ресторана на Рудники. Я слегка вспылил. «Не все повстанцы коммунисты, пока их ими не сделают». Мой гнев позабавил мистера Шулера Уилсона. Впервые он улыбнулся. Это была самодовольная улыбка, словно он путем ловких расспросов разоблачил нечто такое, что я хотел утаить. «Вы большой специалист», — сказал он. «Специалист? Ну да, имели собственную гостиницу, работали в этом, как его, парижском ресторане. Думаю, вам у нас не понравится. Нам нужна простая американская кухня, без всяких фокусов». Мистер Шюллер Уилсон встал, давая понять, что беседа окончена. Он с нетерпением смотрел, как я, допиваю виски, а потом, не подавая руки, сказал. «Рад был познакомиться. Значок с у ворот. Я проехал мимо частного аэродрома и частной гавани, сдал свой значок. Это напомнило мне о том, как сдаешь разрешение на въезд иммиграционным властям в Айлтуайлди, аэропорт Нью-Йорке». Я поехал в гостиницу Эмбассадор на окраине Санто-Доминго, где остановился мистер Смит. Здешняя обстановка как-то не гармонировала с ним, или так мне, по крайней мере, казалось. Я привык видеть его сутулую фигуру, кроткое, скромное лицо и беспорядочную копну седых волос среди окружавшей его нищеты. А в этом огромном, сверкающем зале сидели мужчины, вооруженные вместо револьвера кошельком, а если они и носили темные очки. то лишь для того, чтобы предохранить глаза от яркого света. Трещали и горные машины, и из казино доносились возгласы крупье. Здесь у всех были деньги. Нищету убрали подальше, вниз, в город. Какая-то девушка в бикини шла из бассейна, накинув яркий купальный халат. Она спросила у портье, не приехал ли мистер Хохструдель-младший. «Мистер Уилбург К. Хохструдель», — пояснила она. Двортье ответил, «Пока нет, но мистеру Хокструделю заказан номер». Я попросил передать мистеру Смиту, что я внизу, и сел. Мужчины за средним столом пили ромовый пунш. Я вспомнил Жозефа. Он готовил ромовый пунш лучше, чем подавали здесь. Я почувствовал, как скучаю по Жозефу. У Филиппа я провел только сутки. Он был со мной сдержан и вежлив, Но это был совсем не тот человек, которого я знал раньше. Когда-то я был ему нужен, чтобы слушать его стихи, написанные под Бодлера, но я был слишком стар, чтобы воевать. Теперь ему нужен был Джонс, и он искал только общество Джонса. С ним скрывалось девять человек, а если послушать его разговоры с Джонсом, можно было подумать, что он командует по крайней мере батальоном. Джонс слушал с умным видом и помалкивал. Но в ту ночь я проснулся и услышал, как он говорит, «Вам надо о себе заявить, а для этого занять позиции не слишком далеко от границы, чтобы туда могли приехать журналисты. Тогда вы добьетесь признания». Неужели, сидя в этой дыре среди скал, а им приходится, как мне сказали, каждый день отыскивать новую дыру, они уже подумывали о временном правительстве? У них было три автомата старого образца, захваченные в полицейском участке. Вероятно, эти автоматы впервые были пущены в дело еще при аль -Капоне. Несколько винтовок, времен Первой мировой войны, тробовик, два револьвера. А у одного из партизан было только мачете. Джонс добавил, как старый вояка, «Такая война требует прежде всего хитрости, не меньше, чем от Жулья. Был у нас верный способ надувать епошек». Он так и не стал владельцем гольф-клуба, но, по-моему, он был счастлив. Люди смотрели ему в рот. Они не понимали ни слова из того, что он говорил, но у всех было такое ощущение, что в лагере появился вождь. На следующий день меня отправили, дав проводники Жозефа к доминиканской границе. К этому времени мою машину и трупы убитых, наверное, уже обнаружили. и мне было опасно оставаться в Гаити. От Джозефа с его искалеченной ногой в горах было мало толку, а провожая меня он мог выполнить и другое поручение. Филиппо предложил мне перебраться через международное шоссе, которое разделяет обе республики на участки длиной в 50 километров к северу от Баники. Правда, по обе стороны шоссе через каждые несколько километров были расставлены гаитянские и доминиканские сторожевые посты. Однако поговаривали, и Филиппа хотел в этом убедиться, будто солдаты на гаитянской стороне по ночам бросают посты, опасаясь нападения партизан. Из пограничной полосы выселили всех крестьян, но ходили слухи, что в горах еще действует та группа из 30 человек, с которой Филиппа хотел установить связь. Если Жозеф вернется... Он принесет важные сведения. А если нет, эта потеря будет менее ощутимой, чем любая другая. Вероятно, они также считали, что благодаря его хромоте за ним может постыть даже человек моих лет. «Я буду держаться до конца, старик». Это были последние слова, которые Джонс сказал мне наедине. «А как же гольф-клуб?» «Этим я займусь на старости лет, после того, как мы возьмем Порто-Пренс». Шли мы медленно, тяжко, весь утомительный путь занял одиннадцать дней. Девять из них мы пролежали в укрытии, перебегали с места на место и петляли, а в последние два дня наплевали на всякие предосторожности. Голос заставил. Я не на шутку обрадовался, когда в сумерки с вершины нашей серой выветрившейся горы, где ничего не росло, мы увидели густой доминиканский лес. Извилистую линию границы можно было определить по контрасту между нашими голыми скалами и их буйной растительностью. Горный кряж был тот же, но деревья не переступали границы, не желая расти на бедной и ссохшей земле Гаити. На полпути вниз находился гаитянский сторожевой пост, скопище ветких лачуг. А в каких-нибудь ста метрах по ту сторону шоссе высился зубчатый форт словно перенесенные сюда из испанской Сахары. Незадолго до наступления темноты мы увидели, как гаитянские солдаты потянулись прочь, не оставив даже часового. Мы следили за тем, как они направляются в какое-то неведомое убежище. Здесь ведь не было ни дорог, ни деревень, куда можно убежать беспощадных скал. Потом я попрощался с Жозефом, отпустив глупую шутку насчет Ромового пунша, и пополз по руслу узкого ручейка вниз к Международному шоссе. Слишком громкое название для этого проселка, мало чем отличавшегося от знаменитого Южного шоссе в Ляке. На следующее утро доминиканцы посадили меня на военный грузовик, который ежедневно доставлял провиант форт, и я вылез в Санто-Доминго в рваной и пыльной одежде сотни ничего не стоящих гурдов в кармане, и бумажкой в 50 американских долларов, зашитый для сохранности в подкладку брюк. С помощью этой бумажки я снял номер, принял ванну, почистился и проспал 12 часов, прежде чем пойти в британское консульство просить денег и отправки. Но куда? От этого унижения меня спас мистер Смит. Он проезжал мимо в машине мистера Фернандеса и увидел меня, когда я пытался разузнать дорогу в консульство у негра, который говорил только по-испански. Я попросил мистера Смита отвезти меня в консульство, но он и слышать об этом не захотел. «Нечего решать такие дела натощак», — сказал он. А когда мы пообедали, заявил, что недопустимо одалживать деньги у какого-то бездушного консула, когда рядом он, мистер Смит, с бумажником, полным американских долларов. «Помните только, чем я вам обязан», — сказал он. Но я так и не мог припомнить, чем же мистер Смит мне обязан. В гостинице Трианон он расплатился по счету. Он даже питался своим собственным истролом. Он обратился за поддержкой в споре к мистеру Фернандесу, и мистер Фернандес сказал «да». А миссис Смит сердито заметила, что если я считаю ее мужа способным бросить друга в беде, жаль, что меня не было с ними в тот день в Нашвиле. Ожидая мистера Смита в холле, я раздумывала о том, какая пропасть отделяет его от мистера Шюллера Уилсона. Мистер Смит спустился в холл эмбассадора один. Он извинился за миссис Смит, объяснив, что она берет свой третий урок испанского языка у мистера Фернандеса. «Вы бы послушали, как бойко они болтают», — сказал он. «У миссис Смит поразительные способности к языкам». Я рассказал, как меня принял мистер Шулер Уилсон. Он решил, что я коммунист. Почему? Потому что меня преследовали Тонтон -тон Макуты. Папа доктор, как вам известно, оплод против коммунизма. А повстанец – это, конечно, ругательное слово. Интересно, как бы президент Джонсон отнесся к чему-нибудь вроде французского сопротивления? Ведь и в него посочились тоже ругательное слово, коммунисты. «Моя мать была на стороне повстанцев. Хорошо хоть что, я не сказала об этом мистеру Шюлеру Уилсону». «Не понимаю, чем им мешает коммунист в качестве директора ресторана?» Мистер Смит посмотрел на меня с грустью. Он сказал, «Не так уж приятно испытывать стыд за соотечественников. Будто вам не приходилось испытывать его в Нашвиле. Там было другое — болезнь, лихорадка». Мне даже было их жалко. У нас в штате еще сохранились традиции гостеприимства. Когда кто-нибудь стучится в дверь, мы не спрашиваем о его политических взглядах. Хотел бы я вернуть вам свой долг. Я не бедняк, мистер Браун, вы меня не разорите. Я хочу предложить вам взаймы еще тысячу долларов. Как же я могу их взять? Мне нечего вам предложить в качестве обеспечения». — Если вас беспокоит только это, мы составим бумагу, законную, по всем правилам закладную на вашу гостиницу. — Это превосходная недвижимость. — Сейчас она не стоит ни гроша, мистер Смит. Наверное, правительство ее уже конфисковало. — Когда-нибудь все переменится? Я узнала о другой вакансии. На севере, возле Монте-Кристи, фруктовой компании нужен заведующий лавкой. «Вам незачем так низко опускаться, мистер Браун. Я опускался в свое время гораздо ниже, и притом куда менее достойным образом. Если вы позволите снова сослаться на вас. Это тоже американская компания. Мистер Фернандес говорил, что ему нужен компаньон, американец или англичанин. У него здесь очень процветающее маленькое заведение. Вот никогда не думал стать гробовщиком». Это общественно полезные занятия, мистер Браун, и при том обеспеченное будущее. В таком деле не бывает кризисов. Я все-таки сперва попытаюсь счастья с Лаской. В этой области у меня больше опыта, а если там сорвется, как знать. Вы слышали, что здесь в городе миссис Пинедо? Миссис Пинедо? Ну да, та очаровательная дама, которая приходила в гостиницу. Неужели не помните? Поначалу я действительно не сообразил, о ком идет речь. А что она делает в Санто-Доминго? Ее мужа перевели в Лиму. Они с сыном задержались на несколько дней здесь, в своем посольстве. Забыл, как его зовут. Анхель, Правильно, прелестный мальчик. Мы с миссис Смит очень любим детей. Может, потому, что у нас никогда не было своих... — Миссис Пинеда была очень рада узнать, что вы выбрались из Гаити целым и невредимым, но она, естественно, беспокоится за майора Джонса. Я думаю, мы можем завтра вечером поужинать в небольшой компании, и вы ей расскажите о своих приключениях. — Завтра я хочу выехать с самого утра на север, — сказал я. — Вакансия не станет меня дожидаться. Я уже и так слишком долго здесь околачиваюсь. Скажите, что я напишу ей все, что знаю о Джонсе. На этот раз, зная здешние дороги, я запасся вездеходом, снова взятым для меня на проказ со скидкой мистером Фернандесом. Тем не менее, я так и не добрался до банановых плантаций в Монте-Кристи и никогда не узнаю, доверили бы мне лавку фруктовой компании. Я пустился в путь в шесть утра, и к завтраку достиг Сан-Хуана. До элиас Пинас шла хорошая дорога, но дальше вдоль границы международное шоссе годилось разве что для мулов и коров. Правда, по нему и не было никакого движения, если не считать ежедневного автобуса и нескольких военных грузовиков. Я доехал до военного поста Педро Сантана, где меня непонятно почему задержали. Лейтенант, которого я видел месяц назад, когда переходил границу, был поглощен разговором с толстяком в штатском. Перед ним лежала груда сверкающих побрякушек и дешевых ожерелий, браслетов, часов, колец. Граница была излюбленным полем деятельности контрабандистов. Деньги перешли из рук в руки, и лейтенант подошел к моему вездеходу. «Что случилось?» — спросил я. «Случилось?» — ничего не случилось. Он говорил по-французски не хуже меня. «Солдаты не дают мне ехать дальше». Для вашей собственной безопасности по ту сторону Международного шоссе идет стрельба. Беспорядочная стрельба. Мы с вами, кажется, где-то встречались. Я перешел эту дорогу месяц назад. Да, теперь вспоминаю. Думаю, что мы сейчас увидим еще кое-кого из ваших. К вам сюда часто переходят беженцы? Сразу после вас к нам перешло человек 20 партизан. Теперь они в лагере около Санто-Доминго. Я уже думал, что на той стороне больше никого не осталось. Наверное, речь шла о том отряде, с которым хотел установить связь Филиппо. Я вспомнил, как Джонс и Филиппо проговорили всю ночь, и как слушали их люди о великих планах создания партизанской базы, о временном правительстве, о посещениях журналистов. «Я хочу добраться в Монте-Кристи еще до темноты». — Вам лучше вернуться в Элиас Нет, если не возражаете, я тогда подожду здесь. — Воля ваша. В машине у меня была бутылка виски, и лейтенант стал гораздо приветливее. Человек, продававший украшения, попытался заинтересовать меня парой сережек, по его словам, это были сапфиры и алмазы. Вскоре он уехал в сторону Элиас Пинос. Он продал лейтенанту часы, а сержанту два жерелья. «Для одной и той же женщины?» — спросил я сержанта. «Для моей жены», — ответил он, подмигнув.